Раганхильд и Бёрье выключили новости, устав от убийств и охота на подозреваемых без всяких шансов на успех. Вместе приготовили ужин. Бёрье резал лук и хвалил ее острые ножи. Раганхильд замочила булку и занялась приготовлением брусничного соуса. Они поговорили о фрикадельках. Раганхильд рассказала, что ее мать вместо булки добавляла в фарш вареный картофель, и фрикадельки получались маленькими и идеально круглыми, Однако одной». «Все-то они умели, женщины того времени», — вздохнула она. «Только не моя мама», — возразил Берья. «Она умела стричь волосы, готовила мясной хлеб, потому что так было быстрее. Даже гордины не меняла на Рождество и Пасху. Мальчишки во дворе смотрели на меня с жалостью. Мало того, что без отца, еще и без рождественских гордин». «Картина безрадостного детства», — Рагенхильд покачала головой, не то в шутку, не то всерьез. Вилла не устояла перед запахами. Села возле стола и внимательно следила за действиями двуногих. Рагенхильд дала ей немного мясного фарша и погладила по голове. «Похоже, я учу ее клянчить лакомство», — недовольно заметила она. «Вовсе нет», — утешил ее Берри. «Ты учишь виллу доверять нам?» Рагенхильд поцеловала его в щеку. Берья положил нож и обнял ее. «Ты еще не закончил», — строго заметила она. «Могу я сделать перерыв?» — пробормотал Берья ей в волосы. Взгляд Рагенхельд упал на розовую квитанцию возле чайника. «Мне надо забрать из химчистки пуховик», — вспомнила она. Тут зазвонил ее мобильник. Берья выпустил Рагенхельд из объятий и вернулся к Луку. «Это был Свен Эрик Стольнаке». Они обменялись несколькими фразами об ужасных событиях последних суток. Свен-Эрик хотел просить Рагенхельд об одолжении. Ему известно, что она на пенсии, как и он сам. Но у Ребекки Мартинсон снежная слепота, и Свен-Эрик спрашивал, не может ли Рагенхельд доставить ей необходимые медикаменты. Рагенхильд бросила взгляд на Библию на кухонном столе. опять ты за свое», — сказала она Господу. И только когда Свен Эрик переспросил «что», поняла, что произнесла это вслух. Пришлось соврать, что разговаривала с собакой. С Ребеккой она обещала разобраться. Заверила Свен Эрика, что никаких проблем. Собаки залаяли, лишь только машина въехала во двор Ребеки в Курроваре. Раганхельд бывала здесь и раньше. Однажды, когда Ребекке было 6, а вирпе 25 Рагенхильд набралась смелости и приехала в куровару с подарком. Она уже не помнила, что это было, только пакет, возможно, комнатный цветок. Верпи, которая никогда не отличалась предусмотрительностью, воротила нос. Если бы Терезия не вспомнила, что надо ведь что-нибудь и в клюв положить, Рагенхильд не налили бы и кофе. И вот они с полчаса сидели и болтали с Терезией, а Вирпи курила, затягиваясь нервно и озлобленно. Рагентхельд боялась, что сейчас Ребекка будет такой же, как тогда Вирпи. Новые страхи подпитывались старыми эмоциями. «Теперь только ты один можешь нам помочь», обратилась Рагенхильд к Господу, когда поднималась по лестнице. Дверь открыл старик. При одном взгляде на него Рагентхельд поняла, что бедняга пережил инсульт. Одна сторона тела работала хуже, чем другая. Здороваясь, Рагентхельд инстинктивно сделала шаг к пораженной стороне, чтобы выяснить, пострадало ли зрение. Но старику не пришлось поворачивать голову, чтобы видеть Рагенхильд, и она вздохнула с облегчением. Старик представился как Сивинг, ближайший сосед. Ребекка лежала на спине на кухонном диване. Жалюзи в комнатах были опущены. Собаки приветствовали Рагенхильд, как будто она была рождественским гномом. Рагенхильд сразу почувствовала, как переменился к ней Сивинг, как будто понял, кто она такая, когда она приласкала собак в прихожей и похвалила тряпичный коврик у двери, пока расшнуровывала ботинки. основное полотно», — заметил Рагенхельд. «Так оно получается плотнее и лучше лежит». «Это Терезия Ткала?» Сивинг ответил, мол, да, он думает, что это она. И большего не потребовалось, чтобы его сомнения насчет Раганхильд окончательно развеялись. Строго говоря, Раганхильд больше не была пекари. Не только пеккари, во всяком случае. Ну а вот и наша пациентка. Сивинг положил руку на плечо Ребекки. Это он позвонил Свену Эрику, объяснила Ребека из-под полотенца. Тебе не обязательно было приезжать? Со мной все в порядке. Ну, раз уж я здесь, ответил Раганхильд голосом медсестры. И прихватила с собой виска Тиэрс, я тебя посмотрю. Она закапала виска террас в воспаленные глаза Ребекки. «Поставь флакончик в холодильник. Лучше использовать, когда он холодный». Ребекка поблагодарила, и Раганхильд снова вспомнился снежный мост. Ее переполняло такое желание помочь Ребекке, что Раганхильд испугалась. В этом чувствовалось что-то нездоровое. «Нет ничего плохого в том, чтобы подлечить человека», успокаивала себя она. «Тем более, что я медсестра». «Утром полегчает», — пообещал Рагентхильд. «Хотите чаю?» — предложил Сивинг. «Может, кофе? Вы пьете кофе по утрам? Некоторые говорят, что не могут уснуть, если...» Он прочитал небольшую лекцию о кофеине, отношение к которому, оказывается, может меняться с годами. Вспомнил одного своего знакомого, который не ложится в постель, не выпив перед этим трех чашек кофе. Рагентхильд с благодарностью согласилась. Ей был нужен повод задержаться в этом доме. «Спасибо», — повторила Ребекка. «Чувствую себя драма-квин». На английском сленге «чрезмерно эмоциональный человек, делающий драму из любой мелочи». «Ты больна», — сказала ей раганхильд «Но я рада, что у меня появился повод зайти. Я ведь давно хотела поговорить с тобой о твоей маме. Начало, во всяком случае, было положено». Рагенхильд услышала, как возле кухонной плиты насторожился Сивинг. «Зачем?» – спросила Ребекка. Рагенхильд и сама только что узнала ответ на этот вопрос. Когда увидела сложенные на животе руки Ребекки, те самые, которые били вирпи в грудь, когда она кормила Ребекку в больнице. Такая маленькая рука, но инстинкт выживания придавал ей силы. Достаточно, во всяком случае, чтобы заставить молоко сочиться из груди. Раганхильд пришли на ум первые слова исповеди. «Я недостойная, слабая женщина, разделяющая родовое наследие греха и смерти». Эти слова всегда давлели над Раганхильд, лежали на сердце тяжким грузом. «Но на самом деле это освобождение», — подумала она. «Религия учит нас воспринимать себя как последнее ничтожество. И все, что мы делаем, также изначально ничтожно и нечисто». «Те, у кого вокруг головы сияние, пусть сидят и медитируют где-нибудь на холме». «Потому что я хотела просить у тебя прощения», — ответила Раганхильд Ребекке. И тут же поспешила добавить, что вовсе не значит, что ты должна меня прощать, разумеется. «Просто я хочу сказать тебе это». «Теперь я совсем ничего не понимаю», — растерялась Ребекка. «Ты мне ничего не сделала. Мы почти не знаем друг друга». «Это так», — согласилась Рагенхильд. «Но слишком живо в нас это родовое наследие. Грехи отцов». Рагенхильд повернулась к Сивингу. Тот почти незаметно кивнул. «Пора выгуливать собак. Пожалуй, пройдусь с ними по поселку». Инсульт не повлиял на его умственные способности. С удовлетворением заметила про себя Рагенхильд. Сивинг взял собак и ушел. Она слышала, как стихли его шаги на лестнице. «Мы одни», — сказала Ребекка. Она так и осталась лежать с полотенцем на глазах к облегчению Рагенхильд. Так и выслушала весь ее рассказ и ни разу не села, не посмотрела ей в глаза. Верпи появилась у нас на острове, когда ей было три года, а мне восемь», — начала Рагенхильд. Мы жили дикой и свободной жизнью. Бегали, как сумасшедшие, даже она, такая маленькая. Папа говорил, у меня появился хвост, которым мне не всегда удается управлять, потому что далеко не всегда последнее слово между мной и Вирпи оставалось за мной. Дома мы только ели и спали, лазали по деревьям. Я могла управляться с небольшой лодкой, поэтому мы часто уплывали куда-нибудь. А потом возвращались с разодранными штанами и пятнами смолы на свитерах и кофтах. Или с ног до головы, усыпанные соломой. «Мама только охала. Так уж обязательно тащить на кухню все это». Но потом опять готовила и стирала, а мы, как ни в чем не бывало, убегали в лес. Вирпи носила платье Рагентхильд, которые были ей велики, и большие сапоги, чудом державшиеся на ее ногах. Рагентхильд вспомнилась, налитое кровью лицо Вирпи, когда она толкала лодку. А потом Рагентхильд, сидевшая на веслах, командовала «Прыгай!» и Вирпи с визгом заскакивала в лодку, не уронив в воду большие сапоги, если только Рагенхильд к тому времени не успевала отплыть слишком далеко от берега. Если же у Верпи не получалось запрыгнуть, Рагенхильд оставляла ее на берегу. Такое случалось. «Помню, мама рассказывала, что у тебя была собака», сказала Ребекка. «Ее звали Вилла, да?» «Да», — подтвердила Рагенхильд, — «Вилла». Прошлое и настоящее смешались и у нее заболело в груди. «Так или иначе, — продолжала она, — мы переехали в город, когда мне было 12, а Вирпи — 7. Хенри унаследовал хозяйство. Никому от этого легче не стало. Предполагалось, что он одумается, когда почувствует ответственность. Но этого не произошло. Рагентхильд потрогала скатерть, домотканная, похоже, и идеально выглажена». Ее тронуло, что Ребекка не только живет в доме бабушки, но и заботится о нем. «Мама», — продолжала Рагенхильд, — «не знаю, сейчас, наверное, сказали бы, что у нее депрессия, но в то время мы не знали таких слов. Только не мы, во всяком случае». Она так убиралась в квартире, что становилось жутко. В городе никого не знала, в магазине не решалась заговорить с кассиршей, потому что стеснялась своего шведского. Если кто-нибудь заходил ко мне, я обычно просила Айти, молчи, пожалуйста. Не хотела, чтобы одноклассницы слышали ее Слейпа В переводе с финского «плохой хлеб». Рагентхильд вспомнила неуверенную улыбку мамы, в которой читалось желание всем угодить. В их новой городской квартире Айти хотела бы стать прозрачной, как пергаментная бумага. Я всего лишь приспосабливалась, как могла объяснила Рагенхильд. «Первое время была ужасно молчаливая. Работала над произношением, чтобы финский не пробивался сквозь шведский. Она дралась каждый раз, когда кто-то упоминал о ее финских корнях. А такое бывало тогда часто». К делу мысленно подстегнула себя Рагенхильд. «Нет никакой необходимости расписывать во всех подробностях детства Вирпи и какими маленькими и глупыми мы были». Через выходные мама ездила в поселок и убиралась у Хенри, забивала его морозилку. Но весной и летом 67-го Айти болела. У нее обнаружили язву желудка. Ули явился к нам и сказал, что Хенри нужна помощь. Я к тому времени устроилась на работу, выносила горшки в больнице. Так что вариант со мной отпадал сразу. Вирпи было 14, и Ули сказал, что она достаточно сидела у нас на шее. Пусть поживет это лето с Хенри, заботится о нем. Вирпи пыталась протестовать, но Улли все решил. И никто из нас слова не сказал против. Я была рада избавиться, по крайней мере, от этого. И вот в первый день летних каникул мы посадили Вирпи на автобус. Рагентхильд вспомнила запах дизельного топлива и пыльные сиденья. пакета с хлебом и другой едой рядом с маленькой сумкой с платьями Вирпи. Ее бледное лицо, сжатые челюсти. Вирпи отвернулась, когда они махали ей с остановки. Две недели спустя она позвонила посреди ночи. Плакала и шептала в трубку «Я здесь не останусь, приезжайте и заберите меня». Мама и папа проснулись от телефонного звонка, и папа взял трубку. «Что случилось?» – спросила мама, и он ответил, что не знает. Потом позвонил Улле, и тот явился рано утром. Улли сказал, что Вирпе пора почувствовать ответственность. Ее баловали, как младшую. Он напомнил маме и папе, что они работали с 12 лет. Вирпи ведь даже не объяснила, в чем дело, просто повторяла, чтобы ее забрали. «Если сейчас пойти у нее на поводу, — сказал Улли, — позволить вернуться домой только потому, что она заскучала или устала, — Вирпи вырастет лентяйкой и тогда хлебнет в жизни по-настоящему. И снова мы ничего не возразили». Улли позвонил Хенри, поговорил с ним и Вирпи. Напомнил обоим, что мама больна, и хватит попусту ее тревожить. В тот же вечер позвонил Хенри. Вирпи пропала. «Она объявится», — заверил его Улли, и спросил, хорошо ли Хенри искал. Тот был зол. На него возложили хутор и хозяйство, а тут еще это, что он нянька в самом деле. Она не могла уплыть на лодке, потому что Хенри отсоединил кабель от свечи зажигания вытащил топливный шланг и заблокировал весла. Температура воды была не выше 10 градусов. Ледоход в том году начался поздно. Рагентхельд была вынуждена взять паузу, чтобы перевести дух. Рассказать эту историю было все равно, что переехать на новое место, откуда знакомые дома и улицы смотрятся совсем по-другому. Теперь Рагентхельд видела себя саму, мать и отца, черные холодные скалы, которым нельзя править лодку. Вирпи появилась через два дня. Она уплыла с острова, как только не утонула в холодной воде. Потом автостопом добралась до города. Улли кричал на нее, остальные молчали. Она была взбалмошная, вот его слово. И Вирпи ничего так и не объяснила. Но возвращаться к Хенри отказалась категорически. «Вы не можете меня заставить», — сказала она. И тогда Улли заговорил о последствиях. Если Вирпи думает, что может иметь в нашем доме бесплатную еду и теплую постель, при этом жить как ей заблагорассудится, то она ошибается. В этой семье принято работать. Вирпи собрала сумку. Ей ведь было всего 14 тихо сказала Ребекка. Она не пошла в девятый класс, продолжала Рагенхильд. Жила у разных парней. Проститутка за еду и крышу над головой, так выразился о ней Улли. «Нет, это невыносимо», — подумала она. «Люди сочувствуют нашей семье». «Еще бы! Мы ведь столько сделали для Вирпи». Улли говорил о плохой наследственности. Кто знает, кем были ее биологические родители. Я доучивалась последний год в гимназии. Не пошла на выпускной, чтобы не встречаться с Вирпи. А папа забил всех коров в хозяйстве Хенри. «Потом она встретила Микко», — сказала Рагенхельд вслух. И родилась ты. И оставила нас, — подхватила Ребекка, — ради нового мужчины и нового ребенка. Она позвонила мне за месяц до смерти. Рагенхильд вздохнула. Сказала, что хочет бросить своего нового мужа и вернуться в Кируну с ребенком. Спрашивала, есть ли у нас место для нее. О тебе мы тоже вспоминали. Но я ведь и сама в то время... Рагенхильд подумала о Тодди и Пауле как он просыпался ночами, и она не могла спать, а потом днем храпел на диване. «Нет», — сказала она, — «то, как я жила тогда, здесь ни при чем. Я не позволила Вирпе жить с нами, потому что все еще была зла на нее. Руки Ребекки задвигались. За что-то на нее злилось. Дело не в ней. Мы все должны были стыдиться. Я, папа, мама и Улли. И Хенри, конечно, но я о нем не говорю, потому что не считаю его вполне человеком. Мы должны были стыдиться, но вместо этого презирали и отвергали ее. И ты думаешь, что Хенри...» Рагентхильд ждала, но Ребека так и не договорила мысль до конца. «Да, я так думаю. Боже мой, Вирпи переплыла реку. Ей было четырнадцать, девочки в этом возрасте, как только что распустившиеся цветы». Рагентхильд хотелось вцепиться в плетеный стул, чтобы не поддаться порыву, поставить пузырек виска терраса в холодильник, перемыть посуду в раковине и, возможно, потолки и окна. Усилием воли она заставила себя остаться в осознании боли, которую причинила вирпе своим предательством. «Прости», — сказала Рагентхильд Ребекке, «я должна была встать на сторону твоей мамы против Улли». Я должна была позволить ей жить с нами. Но я не моя мама, — ответила Ребекка, — и почти никогда не думаю о ней. На это Раганхель ничего не сказала. Спустя некоторое время объявила, что ей пора ехать. Хотела еще раз закапать Ребекке лекарства в глаза, но побоялась, что не выдержит, если Ребекка не разрешит. Набралась мужество и все-таки спросила, «Можно я позвоню завтра узнать, как твои дела?» Ребекка пожала плечами, все так же лежа в кровати. И Рагенхильд подумала, что это, наверное, и есть тот жест, который причиняет матерям самую сильную боль. В машине Рагенхильд полегчала при мысли, что ее ждет Бьорье. Она вспомнила фотографии Паулы, которые положила в ящик письменного стола, когда убиралась в доме накануне несостоявшейся смерти. Я должна достать их, решила Рагенхильд. Показать Бьорье. Заодно пересмотреть их все. А если начну плакать и не смогу остановиться, значит, так тому и быть. Ребекка лежала на диване и слышала, как Рагенхельд завела машину и выехала со двора. Сивинг появился через пять минут. Он хотел дать ей выспаться. Спросил, забрать ли ему обеих собак. Ребекка ответила «да», как не хотелось оставить Снуриса при себе. Просто она решила, что и ему нужно время от времени от нее отдыхать. Вообще идея с собакой чистое безумие с самого начала. Люди, как обезьяны, которые берут под покровительство других животных, а потом держат их за рабов и делают с ними что хотят. Как это отвратительно! Ребекка попросила Сивинга поставить глазные капли в холодильник. Обещала использовать их и позвонить ему, как только проснется. И еще раз деться, лечь в кровать и накрыться одеялом. Когда он ушел она все еще оставалась на месте, пыталась осмыслить произошедшее. Анна Гранлун прислала сообщение ей и фонпосту о смерти Похьянина, когда они ехали в машине в Курравару, после чего Ребекке пришла безумная идея лыжной прогулки на лавиноопасном участке в горах. Слишком много всего и сразу, но сама идея – глупость и непростительное ребячество, не говоря уже о смертельной опасности. Ребекка вспомнила Похьянина, удивилась, почему я не плачу. Когда-то она переспала с Монсом в Стокгольме, а потом порвала с Кристором. Ребекку пугало, насколько ее поведение иногда не сообразуется с логикой. Она не хотела расставаться с Кристором, не хотела умирать, ведь так? У этого корабля ненадежный капитан, презирающий опасности. Он правит прямо на скалы, и всем, кто на палубе, Приходится цепляться за снасти, чтобы не швыряла так от одного борта к другому. Ребекка была почти благодарна пульсирующей в глазах боли. Но с лыжной прогулкой все не так просто. Не стоит преуменьшать ее до обычной глупости. «Я посмотрела в белые глаза смерти», — подумала Ребекка. «И теперь могу делать, что хочу». Ребекке вдруг захотелось позвонить Кристеру, и она схватилась за телефон но когда прищурилась на экран, ощутила такую боль в глазах, что была вынуждена оставить эту затею. «Нет», — подумала Ребекка, — «только не это. Потому что это я тоже разрушила сама и теперь уже не смогу восстановить. Никогда, возможно». Ребекка так презирала себя, что даже рассмеялась при мысли о том, что, несмотря ни на что, еще способна себе сострадать. Она вспомнила о своем психотерапевте. После того, как Ларс гуннар Винса застрелил Винни и застрелился сам, а Ребекка вернулась из психиатрической лечебницы, она несколько раз обращалась за помощью к этой женщине, но давно с ней не общалась. Эта история рассказывается в романе Осы Ларсон. Кровь среди лета». Психотерапевта звали Агнес Стур. Ребекка помнила, как презрительно морщилась при виде ее шафраново желтой блузы и вызывающей ярких украшений. Агнес никогда не говорила о себе, но, вне сомнения, была очень экстравагантной особой. У Ребекки все еще был ее номер. Можно написать сообщение, только приглушить яркость экрана. «Добрый день, это Ребекка Мартинсон. Несколько лет тому назад я ходила к вам на консультации. Не знаю, помните ли вы меня. Мне снова нужна ваша помощь, если, конечно, вы все еще работаете и найдете для меня время». Ребекка засомневалась, стоит ли отправлять такое сообщение в субботу вечером. Но потом все-таки отправила. Положила мобильник на грудь и подумала о том, что ответ придет в лучшем случае в начале следующей рабочей недели. В понедельник, возможно, или во вторник. Но спустя 20 минут телефон завибрировал. «Добрый день, Ребекка. Конечно, я вас помню. Можем созвониться в понедельник и определиться со временем». Ребекка положила телефон на стол. Снова прикрыла глаза полотенцем. Она была благодарна Агнес, которая ответила сразу, несмотря на субботний вечер. Июнь. В самом начале лета, в тот день, когда на турне Эльван тронулся лед, похоронили Томми Миранта Кюрю. Льдины вздымались и бешено бились о берег, передвинули чей-то летний дом на 7 метров и повалили дерево. Грохот доходил до семейного захоронения на кладбище в пойке Ярви и вынуждал священника напрягать голос. Мелла плакала своим единственным глазом, Роберт и Йенни поддерживали ее под руки. В интересах следствия полицейские закрыли глаза на преступные действия Томми. Журналисты, родители Томми, и жадные до скандалов общественность, знали только, что Анна-Мария Мелла и Томми ранта подверглись нападению как ключевые фигуры следственной группы, которая вела дело против торговцев наркотиками и сутенеров. В ходе официального следственного эксперимента Анна Мария Мелло опознала на фотографиях обоих русских, проходивших пока под именами егор Бабицкий и юрий юшенков. Так они значились в договоре аренды Елены Литовой, но полицейские исходили из того, что эти имена не настоящие. Выдвинуть русским обвинение пока не удалось, потому что они исчезли и с большой вероятностью покинули страну. Оба разыскивались Интерполом и Европолом и имели все шансы объявиться в связи с каким-нибудь другим расследованием. Может быть, когда-нибудь. Личность Елены Литовой также не была установлена. Власти ее родного города сообщили только, что Литова уехала из страны, при этом не смогли даже предоставить ее фотографий. Никакой Марии Берберовой, вышедшей замуж за Франца Мекки, ни в каких списках или документах не значилось. Но Елена Литова так или иначе разыскивалась в связи с шантажом, незаконными угрозами и налоговыми преступлениями. Убийства Томми Ранта Кюрю, Хенри Пеккари, Галины Кириевской, Адрианы Мор и третьей так и неопознанной женщины оставались нераскрытыми. Но ресурсов на расследование больше не было. Знакомая ситуация. Полиция просто прикрыла дело. Ребекка не встречалась с Анной Марией с тех пор, как та вернулась домой из больницы. Когда похоронная церемония закончилась, Ребекка вышла из толпы. Она страшно волновалась из-за неудачного званого вечера и борьбы с Анной Марией Меллой в снегу. Да и женщина, все еще выглядевшая, как Анна Мария Мелла, на самом деле была теперь совершенно другим человеком. Так это ощущалось. «Здравствуй», — сказала Ребекка. «Рада тебя видеть». «Ребекка», — Анна Мария быстро улыбнулась, и тут же смутилась, как будто радоваться во время всеобщего траура было неприлично. Ребекка шагнула в ее широко раскрытое объятия. Они долго стояли так, обмениваясь репликами прямо в уши друг друга. «Я жива», — сказала Анна-Мария, — «и так благодарна за это». И я тоже, — подхватила Ребекка. «Я все думаю о том», — продолжала Анна-Мария, — «на какие глупости способен человек, когда не отдает себе отчет в последствиях». «Некто за рулем на секунду отвлекся на телефон, и вот он уже виновник чьей-то гибели». «Понимаю», — прошептала Ребекка. «Но он не какой-нибудь некто. Он наш Томми». «Да, хотя я и имела в виду себя. Я ведь видела, что с ним происходит. Я была его начальницей О, «Ох, Ханна-Мария, не надо». «И мне так жаль ту девушку, которую мы так и не опознали. Я очень много думаю о ней. Где ее мама?» Я пылесосила в квартире и спросила себя, были ли у нее дети. Или она одна на целом свете. Как выдержать эту чертову работу? Объясни мне. Анна-Мария провела рукой под носом. Ты говорила, что больше не работаешь. Неужели не вернешься в прокуратуру? Я теперь на полставки. Помогаю по мелочи, но я не знаю. Не думаю, что смогу. Что хочу, я имела в виду. «Вот здесь я с тобой не соглашусь», — пробормотала Анна-Мария. «Ты ведь поняла меня, да?» Они отпустили друг друга. Обеим полегчало. Неделю спустя, когда на березах распустились зеленые мышиные ушки, похоронили Похьянина. Здесь все прошло не так драматично. Не было ни истерик, ни надрывного плача. Коллеги говорили о профессионализме покойного. Сын выступил заранее подготовленной речью. Вечером того же дня к Ребекке вернулся Кристор. Она стояла на берегу и жгла только что обрезанные ветки. В воздухе висела теплая морось. Кристор вдохнул запах сгорающей молодой листвы, чуть кисловатой, березовой, с ноткой сжженого сахара. На причальном мостике в стороне лежала пила. Ребекка поправила костер палкой. Некоторое время, прежде чем она успела его увидеть, Кристор имел возможность смотреть на нее такую, какой она была наедине с огнем и деревьями. Полосы распущены, разноцветная резинка вокруг запястья, как браслет. Ребекка выглядела счастливой. Кристор был вынужден отвести глаза, прогоняя мысль о ее губах, которых так хотелось коснуться кончиками пальцев, о соленой коже. На какое-то короткое время он подумал уйти, оставить ее такой, какая есть. Но в этот момент Ребекка его увидела. «Здравствуй», — сказала она. «Здравствуй», — ответил Кристор. Оба застыли, как будто заметили зверя в чаще и боялись его спугнуть. Воспоминания всплывали в сознании Кристора и лопались, как пузыри. Он видел только ее. Монс и все связанное с ним осталось далеко. «Думаешь, она переспала с Монсом, потому что ты для нее ничего не значишь?» — спросила Кристора как-то сестра Линда. «Все наоборот». Тогда Кристер замкнулся в себе. Поморщился, потому что Линда говорила словами популярной книжки по практической психологии. «Но это ее не извиняет», — добавила сестра. «Я о другом». Они сменили тему, но сказанное запало Кристору в голову. Слова замедленного действия. Кристор совсем не был уверен, что то, что он сейчас чувствует, не наивная детская надежда. Так или иначе, он стоял здесь, с ней. Слегка запыхавшийся и борющийся с неоспоримой, очевидной истиной, что перед ним действительно она и что она единственная. Он отыскал в себе эту боль, прочувствовал ее, как застарелую мозоль на пятке, когда становишься на нее, чтобы проверить, сможешь ли идти дальше. И Сивинг доверил тебе обрезать деревья, удивился Кристер. Ребекка усмехнулась. Он был настолько уверен, что я порежусь пилой, что ушел в дом. Скажу, что опасность миновала. Собаки с тобой? В машине. Выпусти их, — сказала Ребекка. А я выпущу Снуриса. Не хотела, чтобы он крутился под ногами, когда я с пилой. Она гордо кивнула на деревья, которые теперь не загораживали вид на реку. «Красиво», — согласился Кристор. «Он много чего еще хотел сказать». Слова лежали во рту, как скомканные сухие бумажки. Так это ощущалось. Они быстро пошли к дому. Кристер выпустил Тинтин -тин и Роя. Ребекка открыла дверь, и Снурис вылетел, как пушечное ядро. Собаки бегали друг за другом, рыли влажную землю. Ребекка только смеялась. Теперь здесь можно будет посадить картошку. Их взгляды вцепились друг в друга, как висящий над пропастью альпинист протянутую руку. Кристер и Ребекка оглянулись на собак. «Я обещала Сивен Губаню, когда мы управимся», — сказала Ребекка. «Присоединишься?» «Да», — ответил Кристер. «Все оказалось просто. Нелегко, чего, наверное, никогда не будет. Именно просто и естественно». Так уж вышло, что Ребекка проводила много времени на кладбище в Кируне. Взяла в привычку навещать могилы отца и бабушки каждый вторник после психотерапевта выщипывала микроскопические сорняки и сажала бархатцы, любимые цветы бабушки. Кладбище – место для других мыслей. Ребекка всегда находила время медленно пройтись по усыпанным гравием дорожкам, разглядывая надгробья, воздвигнутые в память о людях, которые жили до нее. И каждое надгробье – свидетельство невосполнимой потери. Даты сообщали о жизнях, которые были слишком короткими, о родителях, потерявших детей – и детях, оставшихся без родителей. Ребекка видела могилы супругов, скончавшихся с разницей в несколько лет или даже месяцев. Как это получилось? Один потерял другого и сдался? Это был прохладный летний день, всего 13 градусов в тени. В такие дни острее чувствуешь, что живешь среди гор. Рядом грохотала стройка, возводили новую ратушу. Но Ребекка слышала и тихие кладбищенские звуки, Белку, взбиравшуюся по сосне, цепляясь острыми коготками или ветер, запускающий между стволов прозрачные холодные пальцы. Ребекка вытерла руки от джинсы. Все равно вечером стирать. Проверила телефон, который перевела на беззвучный режим. Увидела пропущенный вызов от Марии Топ. Перезвонила. «Я отправила тебе фотографии наших новых книжных шкафов!» – закричала в трубку Мария Топ. «Они безумно красивы!» В таком офисе можно жить. «Вы работаете хотя бы изредка или только украшаете интерьеры?» спросила Ребекка. «Украшаем и пьем вино». На заднем плане послышался голос Софии через «Ф». «Я работаю». «Привет». «Я всего лишь хотела знать, как ты», сказала Мария. Потихоньку ответила Ребекка. «Но все хорошо. Мы составили список всех компаний, которые имели дело с предприятиями Франции Мекки, ули и Андерса Пеккари». Применяем параграф 29 -й, 5 -й статьи Уголовного кодекса. Смягчение наказания? Не помню, чтобы он когда-нибудь применялся в Швеции. Во всяком случае редко. Но это хорошо развязывает языки всем причастным. Общественные работы без запрета на бизнес. Постепенно выявляются кое-какие интересные вещи. Как их принуждали заключать договора с подрядчиками, которых они в глаза не видели, и не поднимать шумы и за счет фактур с цифрами вдвое большими, Чем в договорах не возмущаться из-за некачественных материалов, плохого цемента или слишком коротких опорных балок, ненадежной влагозащиты и тому подобного. Иногда я спрашиваю себя, действительно ли они отступали перед угрозами или были рады возможности быстро заработать. Но вчера всплыло нечто еще более странное: недавно созданная муниципальная компания, которой коммуно судила 30 миллионов, якобы на оплату консультационных услуг. В чем таком их консультировали, хотелось бы знать. «И что вы можете сделать с такими консультантами?» спросила Мария Топ. «В тюрьму упечете? На хлеб и воду?» «Хотелось бы. Хорошо уже то, что главных консультантов здесь больше нет. Мы прикрутили кран. Прокуратура распростерла над предпринимателями ястребиные крылья? Мы скорее дятлы. Но ты все еще не торопишься переходить на полный день. Не решаюсь надоедать тебе с предложениями работы». «Надоедай, пожалуйста. Мне нравится чувствовать себя популярной. Но прощаемся. Идут Кристер и Сивинг». «Кристор!» — воскликнула Мария, как будто стояла в зале, где вдруг распахнули окна и в помещении хлынул свет. «Как он?» «Потихоньку», — ответила Ребекка. «Но все хорошо». После похорон похянина они с Кристором много общались, но не в постели. Иногда, когда рядом никого не было, просто гладили друг другу руки трогали пальцы, костяшки пальцев, сжимали ладони или просто сидели держась за руки, долго смотрели друг другу в глаза, пока молчание не прерывалось смехом. Это было очень личное, о чем Ребекка никому не смогла бы рассказать, кроме психотерапевта, конечно. а Агнес-Тур у нее секретов не было. Ребекка завершила разговор с Марией Топ. Между надгробьями появились две мужские фигуры. Сивинг едва волочил ноги. Ребекка видела, как Кристор держал ладонь открытой, готовый поддержать друга в любой момент. «Ты готова?» – спросил Сивинг, все-таки не дождавшись, когда они подойдут ближе. «Собаки в машине!» и повернулся к Кристеру, продолжая прерванный разговор. «Интересно все-таки, что в этом году будет с морожкой?» «Обещали холодные ночи!» Кристор и Сивинг похвалили ее бархатцы, после чего все трое медленно побрели к машине. На полдороге Ребекка заметила еще одну мужскую фигуру двумя рядами в стороне, знакомую по фотографиям из материалов расследования. Тагин Мекки, сын брусничного короля, стоял у надгробья. Он поднял глаза и, конечно, тоже узнал Ребекку. Потом быстро отвернулся и пошел к другим воротам в окружающей кладбище-стене. Уже возле машины Ребекка сказала «Дайте мне минуту, нужно взглянуть еще на одну вещь. У них ничего не было на на Мекке. Он являлся обыкновенным нанятым работником на предприятии отца. Не подписывал никаких бумаг и ничего не знал о финансах компании. Почти не общался с отцом и его женой, так он говорил. Ребекка смотрела на его широкую спину. Тагин шагал, сильно выворачивая ступни, пока не исчез за воротами. Бросил в мусорную корзину несколько увядших цветков. Ребекка быстро пошла к надгробью, возле которого он только что стоял. Кого Тагин навещал на кладбище? Мать, вероятно. Зачем Ребекке было это знать? Смутные предчувствия, не более того. «Ты все со своими предчувствиями!» отозвался в голове голос Похьянина. Неприметные серые надгробья, ни окантовки, никаких других украшений. Свежие цветы в небольшой вазе, наполовину вкопанные в землю. Выглядят, как будто куплены на бензозаправке. И цвет какой-то неестественный, с оттенком карамели. Надпись на сером камне «Ингерстрём, 1931-2001. Покойся с миром». «Ингерстрём?» – удивилась Ребекка. «Мать Берье, Но с какой стати?» Далее мысль застопорилась. Ребекке так и не удалось выдвинуть никакой более-менее приемлемой версии. Она вернулась к машине. Сивинг продолжал рассказывать о сборе ягод и дренажных работах у себя на участке. Тагин Мекки выбросил сухие цветы в мусорную урну возле стены и втиснулся в машину. Плюхнулся на сиденье, и боль в коленях сменилась невероятным облегчением. Все-таки пора менять машину. Руль впился ему в живот, хотя Тагин и отодвинул сиденье, насколько это было возможно, чтобы ноги доставали до педалей. Прокурор все-таки его увидела, но это не имело никакого значения. Ничто больше не имело значения. Тагин никогда не радовался жизни, но и особенно не грустил. На допросах в полиции ему не было страшно, он свое отбоялся. Ему 68 лет и вся жизнь как запутанная рыболовная сеть из серых, неотличимых одна от другой нитей. Внезапно Тагин обнаружил свою машину, припаркованную возле дома, в котором жил. Он был вынужден оглядеться, чтобы удостовериться, что действительно попал туда, куда ему нужно. Проехал весь путь от кладбища до дома, так и не осознав этого. И ни во что не врезался. Впрочем, в этой серой рыболовной сети мелькало одно яркое пятнышко. Тагину было четырнадцать, но все произошло будто вчера. И вся последующая жизнь, как эта неосознанная поездка от кладбища до дома.